Ирина Стрельченко. А за околицей тьма. Часть вторая. Окончание. В ночь на Купалу весь лес гудел. Собралась на гуляние и Ирина. Надела рябиновые бусы, углем подвела глаза. Яга хмыкнула. «С финистом своим пойдёшь!» «А с кем ещё?» Убирая волосы маками и фиалкой, ответила Ирина. «Через костёр смотри, не прыгай, с водяным не ругайся!» «В болото не гляди, цветы в землю не зарывай, кто ни ногой!» Подхватила Иринка и засмеялась. «Совсем за несмышлённую меня держишь! Ещё скажи, клешем не суйся!» «Клешем не суйся!» — вздохнула яга. Достала ореховый сундучок, открыла, протянула Ирине перстень с алым камнем, крупным, как птичье яйцо, прозрачным, как осенние стекла. Ученица восхищенно оглядела, недоверчиво подняла глаза. «Бери, бери!» — проворчала яга. «К боссам твоим как раз подойдет!» Ирина подула на перстень, трижды обернула, принесла над свечой, только тогда надела. Ега одобрительно кивнула. В зеркало бы посмотреть, просительно глянула ученица. Мастер, поглядишься. В зеркало бы. Нет для того волшебные зеркала. Но Ирина подняла глаза с робкой улыбкой и, словно маленькая девочка, глянула сквозь года, так что заблудившись, вышла к свежей могиле в ельнике. «Бедовая ты, глазастая!» Ега подошла к стене, отодвинула старую каразею. «Глядись уж!» Ирина встала перед зеркалом во весь рост. Высокая, выше наставницы, вытянулась. Глаза сверкнули, как звезды в колодце. Тени от ресниц дрогнули на щеках. Косы до пояса, змеями, темный сарафан с красной вышивкой. Ловкая, ладная!» всем как Кощей загадывал!» — вспомнила вдруг Ега «А ведь беленькая была, как зайчишка!» Быстро, чтобы саму себя не увидеть, занавесило зеркало. «Иди, заждал спади, соколик!» Нагулялась в ту ночь ученица в досталь. Вернулась после полуночи, долго миловалась с финистом у крыльца, яга уши тесто замесила, и каткой гремела, и полежками грохотала, а им хоть бы что, наконец, зашла в избу. Вопреки обыкновению, даже книгу на ночь не открыла, умылась наскоро, руки в красных разводах, и не понять, то ли рябиновый сок, то ли... «Спать, спать!» Упала на лавку, закрыла глаза и тотчас задышала ровно, сонно. Ега подошла, не дыша, наклонилась над ученицей. Не спалось в ту ночь. Промучилась на печи, слушая, как стучат ходики, как перестукивает сердце. Встала. Затянула на груди шерстяной платок, запалила лучину, налила чаю. Капнула в чашку капли из самовара, Зарябила водная гладь, А когда успокоилась, Увидела яга свою смерть. Спокойной осталась, Только дрогнула что-то внутри. Давно уж пора была, А смерть все не шла, не шла, Яга уже в воду заглядывать бояться перестала. А вот посмотришь ты, ждалась, пока она совсем страх забудет, пока кучениц привяжется, пока так хорошо да так ласково станет в избе. Словно от толчка проснулась Ирина. До рассвета рукой подать, но даже звезды скрылись, и всюду мгла, то время, которого так в детстве боялась. «Ау!» — позвала испуганно, будто потерялась в лесу. «Тут я...» Затеплел, раскачиваясь алый огонёк на скрюченном ногте. Ирина протёрла глаза, различила старуху за столом самовар-чашку. Вся изба вроде родная, а вроде чужая в лиловом сиянии. помирать мне скоро», — задумчиво вздохнула яга, водя ногтем по блюдцу. «Ритуал я провела. Раз ты проснулась, значит, получилось всё». «Что за ритуал?» Садясь в кровати и хрипло спросил ирина «Это не помнишь?» Лукаво подмигнула яга. «А в книге не прочитала. Ты теперь моя преемница. Ты будущая яга. Конец учению Последнее запомни, что тебе скажу» крепче всего запомни с Чем бы ты здесь ни столкнулась, с тем, что в кто не этого не сравнить Ради забавы никогда туда не ходи. В кто ни ступаешь, прежний не возвращаешься. Даже если одной ногой. Даже если взглядом одним. Много там волшебного. «А еще больше охотников погубить!» «Неужто с ними не справлюсь?» Подходя к столу, возразил Ирина. «Не помнишь разве, как в прошлый раз было там, когда пламя лиловое в руки взяла? Если бы не Финис, да не я, так бы и осталась у ледяного болота!» «Вот и впредь финист поможет, если понадобится. Да и сама теперь смогу себя защитить!» Положила руки на плечи Яге, прижалась щекой к щеке. «Что будет, если найду ключ, а топру черную дверь?» Ега положила сухую руку поверх мягкой, молодой, теплой. Сжала. «Нет ключа от этой двери, глаза стоят. Пока ты ни Яга не войдешь туда без меня, никакой финис тут не поможет». Он, если и войдет дальше терема-царевин, не сможет идти Слишком там темно для того, кто белым пламенем колдует. Добром прошу, Иринка, не суйся. Для тебя и тут, как помру, работы достаточно будет. Ниже и ниже склонялась темная голова, ниже и ниже склонялась седая. Ега похлопывая ученицу, по спине шептала «Не реви уж, не сердце, ну! Чего рвешь -то? «Не реву я, но страшно, страшно!» Выпроводила Ирину гулять с финистом. Замедлила сколько могла время. В книгу вписала новое имя. Задыхаясь, вымела избу, перетрясла половики, начистила котелки, в травах навела порядок в перьях. Чувствуя, как падает на плечи усталость всех прожитых лет, легла на печку. Чуть отогрелась, перестала кружить голову, успокоились мысли. Одна только стучала. «Неужели теперь до конца такой немощной? Неужели совсем скоро? Конец!» Кое-как поднялась ега добралась до книги, заглянула, хоть и наизусть помнила последние строки. Так и есть. Ничего... Так и есть. Ничто не поменялось. Времени осталось до начала осени. На дворе весна, свежая, терпкая, золотая. И выходит, ничего уже не будет дальше». «Страшно!» «И мне страшно, глаза стоя!» «Все с холодным умом делаешь, наперед день знаешь, а страшно!» «Страшно!» «Одна надежда осталась, робкая, тоненькая!» Яга накинула платок, нюхнула перца, чтобы глаза прояснились, и выбралась наружу в сладкое ясное цветение, в дурманищую последнюю весну. Да, Многое любила Ирина в лесу. Речной звон и тихие болота, Зеленые огни в сумерках и радугу, грибной дождь, пение гамаюн и блеск алатырь камня. Но больше всего любила смотреть на все с высоты. Бывало это, когда яга брала ее с собой в ступе. Но ягу попробую проси, афинистые просить не приходилось. Каждый день летали то над Журавлиным озером, то над Малиновыми холмами, а то поднимались до самых гор. В этот раз полетели к Яблоневой роще. Как остров светлела она посреди леса. Цвели яблони, стлался теплый легкий запах, нежнее, чем березовый сок. Сладко щемило сердце. «Смотри-ка!» — окликнула Ирина, показывая на белый огонь среди рощи, такой, что видно было даже с высоты среди ясного дня. «Что это?» Финист глянул, тревожно закликотал, забил крыльями. Гортанно выкрикнул «Яблоко зацвело!» «Что за яблоко?» Финист вывернул шею, повернул к ней голову. Ирина крепче вцепилась в стальные перья. «Неужели яга не рассказала?» «Нет». Финист так резко пошел вниз, что Ирина едва не скатилась через его шею. Засвистел ветер. Словно камень пронесся Финист через молодую зелень. Выровнялся у самой земли. Ирина схватилась за дубовый ствол, закрыла глаза, чтобы лес перестал качаться». «Куда так быстро?» «Яблоко зацвело», — повторил Финист. «Некогда медлить». «Что за яблоко? Рассказывай уже!» Он взлетел на ветку, сложил крылья, глянул нечеловечье черным без единого пятнышка глазом. «В яблоневой роще, Ирина, растет одна яблоня особая. Раз в сотни лет вызревает на ней яблоко особая есть его могут только яга или царевна. Но если съесть, даст прожить еще одну жизнь и огромные силы набраться». «И то белое в роще — оно?» «Оно. И подумай, сколько нынче на него охотников!» Ирина опустила глаза. Оживала под ногами весенняя земля, ползали туда-сюда жучки, копошились мушки — «Пробивались цветы». «А разделить яблоко никак нельзя?» «Нельзя». «Они есть». «Ты не съешь, яга заберет. Проживет еще одну жизнь, наполнится силой, а тебя убьет». «Это еще почему?» «Потому что ты и без того, гляди, какой стало. Лиловое пламя, белое пламя — это уже равновесие качает». А если яга яблоко съест, еще сверху силы получит, на двоих у вас окажется куда больше, чем положено, чем лес может вынести. Только для одной места останется. Если яга яблочко съест, тебе против нее не устоять. А если я съем? Съешь, только если ее одолеешь. Она тебе просто так яблоко не отдаст. Кому же хочется умирать, когда такая возможность Еще раз целую жизнь прожить? Ирина замолчала Мельтешили на земле муравьи, тащили ветку Да я не хочу Не хочу убивать и умирать не хочу Вот оно, Ирина, то самое, что делает из ученицы хозяйку Шумел лес Голос у Финиста звучал глухо, жестко «А не врешь мне, Финист, чтобы с Егою поссорить?» Обернулся, глянул нечеловечье черным без единого пятнышка взором. «И что же делать?» «Все со мной хорошо, ягоза!» — свирепо говорила «Вижу же, что нет!» — упрямо отвечала Ирина. «Так я пришла, ты сама не своя!» «Еще раз пристанешь — уведу на маковое поле!» Сказала и самой смешно стало, смешно и горько. «Куда такую на поле уведешь? Выросла, выучилась, попробуй слать!» «Ну скажи!» — тихонько попросила Ирина. «Что такое?» «Сердце прихватило глазастое, а ты растрабливаешь. Ложись, спи, у меня еще дел немерено». Но Ирина никак не угоманивалась. «Нашла время, и без того на сердце мает на...» Яга шепнула на ладонь, едва блеснув, спорхнула с руки бабочка, села ученица в волосы. «Спи, лес и с тобой». Долго сидела ега за столом, глядела на Ирину. Та, когда спала, лицом становилась маленькой, светлой, волосы легкие. И что с такой делать? Мелила чаю, снова из чашки смерть глянула. Надо же было яблочку завязаться в самый последний год». Съесть яга яблоко, Яринке не жить Не съесть, сама умрет Пришел, пришел срок На пороге топчется Стучится в окно А Яринка-то с яблоком станет Еще дровить и еще краше Но так не хочется умирать Под утро сняла со старого зеркала Каразею черные мушки трещины по стеклу Спящая Ирина отразилась мрачной царевной. короны и скос, брови тонкие, словно не дышит, словно не живая. А сама яга, иссохшая, черная, одной ногой в смерти. Убить бы ее во сне, и легко, и тихо, словно уснула. Да разве заслужила такое Ирина? Мелькнули в памяти перепуганные зайчишка на кладбище, топкие тропы хтони, где она ни разу не ослушалась, вперед не убежала, и как ватрушки пекли, и как на закате ягоды собирали на Малахитовом лугу, вспомнилось и суп из птенчика гомоеном. С первыми лучами села Игорь рядом с ученицей, провела по темной голове шершавую ладонь, цепляясь за волосы. Ирина как от толчка проснулась. Мгновения смотрели глаза в глаза, и 10 лет мелькнули в этом мгновении. А потом ученица вскочила, невидимой силой отбросила Ягу, завернулась в покрывало, отражая ее искры, закричала. «Нет! Должен быть выход другой!» «Нет выхода! глаза Глазастая!» Задыхаясь, выкрикнула Яга, посылая в нее огненных шмелей. «Отступись!» Ирина словно и не хотела нападать в полную силу. Только защищалась, плакала, умоляла, а яга выдохлась. Локти заломила, в голове гудела, ударяла чугунным молотом. Наконец нащупала брешь. Почти достала, стараясь не думать, с кем сражается, против кого выпускает самую страшную силу. Заплясал на ладони огонь. В тот миг, когда почти упала на Ирину лиловая сеть, В избу ворвался Финист, закрыл крылом, белой пеленой затопил горницу. Яга, мотая головой, словно лошадь в зимнем тумане, все кругом запалило огнем. Затрещала, завыла изба, зазвенела посуда, вспыхнули сухие травы по стенам. Финист подхватил ерину вылетел из избы, помчался к рощи. Ирина, кашляя от дыма, дернула его за перо. «Куда ты летишь?» «Убедилась! А ведь еще поди хотела!» «Куда ты летишь? Кроще яблоко стеречь!» «Не кроще надо! Мне ее не одолеть, если она созовет других!» «Финист, летим к Кащею!» «Иринка?» — удивился Кащей, вставая из-за стола. «Что стряслось? Яга послала?» Мелькнула в памяти, как учил ее Кощей различать птичьи яйца, как вышивать учил. Он делать это умел куда лучше Яги, куда нежней. Та все знаки вышивать заставляла. А Кощей показывал, как цветок сделать шелковый живой, как каплю росы сотворить иголкой. Ирина закрыла глаза, выставила руку. Пламя собралось в мелкий тугой шар, совсем как моток ниток». «Понимала, если помедлит, рука не поднимется на кощее. да и не одолеть ей его в честном бою». Швырнула огонь, выскочила из горной пещеры прямо в воздух, запечатала за спиной камень и упала на спину подхватившему Финисту. Соловей-разбойник точил ножи Яга рассказывала, что лезвие он ядом смазывает Яд тот в давние времена вывели русалки Звался он неторопливым прощанием Русалки так незадачливых рыбаков топили А соловей ножом резал любого недруга, кто случался под рукой Всегда она соловья боялась, пряталась за печку, когда он являлся, вычитала, что от его свиста в уши можно залить воском, да в этот раз некогда было. Уперлась ногами в землю, соткала из воздуха огненную змею и пустила вперед. Змея качнулась, выросла, уколола соловья в теме, тот и понять ничего не успел, только вскрикнул позади финист. «Очнется хоть?» «Может, очнется, а может, нет». Глухо молвил Ирина На озеро полетели С озерным царем пришлось Помучиться Сильна была Ирина в колдовстве огня Но с водой еле-еле ладила А на озере столько воды Что кажется любое колдовство Проглотит Любое, кроме сплетенного лилого-белого. Пламя обхватило бороду царя, спустилось по плечам, упало в воду. Полыхнуло озеро! Вспомнив, старая егерина вытряхнула из рукава деревянный огонь знаки, щедро бросила в глубину. Улетая, Финист оглянулся. Царь озерный догорал посреди почерневших кувшинок, чьи тела всплыли качались на воде белые волосы. «Зачем ты так?» «Лучше друга убить, чем за спиной врага оставить. Если кто-то из них Еге поможет, мне яблоко не видать. А ты сам говорил, яблоко не съем, мне жить!» Финист только быстрее полетел зорко, глядя вперед. А когда остался позади лук, на котором взвился к небу костер из леших, когда затихла поляна, где дрались прежде молодые птенцы колдовских птиц, когда онемел потемневший лес, Ирина чужим незнакомым голосом велела. «Лети к яблоне!» Испуганно забилась под стальными перьями, под крепкими крыльями сердца. Обернулся и не встретил на знакомом лице привычного взгляда. Вместо светлых глаз Ирины глядели на него черные глаза будущей еги. «К яблони лети! И помни, что дважды больше повторять не стану!» Хотел возразить и не осмелился. Полетел медля, как мог, но Ирина заметила, пришпорила в бок огоньком. «Не обманывай, финист!» Да не бойся! Пока ты со мной, ничего не страшно!» И страшней стало от этих спокойных, холодных слов во Полетел, попытался забыться в ветре, в свисте, и со всей силы наскочил на невидимую стену, что выстроила яга над яблоневой рощей. «Хитро!» — выдохнула Ирина, поднимаясь. Стряхнула с подола сор вытащила из волос листья, Выставила вперед руку, толкнула стену, там поддалась немного, да тут же отшвырнула. Ирина подула на ладонь, ударила кулаком, стена пошла трещинами, зарябила. Тогда Ирина размахнулась и ударила в третий раз. Потемнело лицом, пот побежал по лбу, но стена рухнула, опалив молодые травы. «Идем!» — велела Ирина щурясь на садящееся солнце. Во время мы ночь приходит наше время. Серебрились стебли мать-и-мачехи, горели как стекла лужицы после дождя. И старые изба броши в землю чернела на краю рощи. Там ега, глухо сказал Финист волоча крылом. Знаю, ответила Ирина. Сейчас бы все закончить. Да сил не осталось, придется ждать. Пришлось ни час, ни день, а долгое красное лето до самой осени, когда налилось яблоко золотым соком, когда засияло на всю рощу, на весь лес, когда созрело внутри все его колдовство. Все лето стояла Ирина против избушки, и яга не показывалась на пороге, И не пробить было колдовских стен. «Ничего. Придет день, выйдет», — только однажды обронила Ирина и больше ни слова не произнесла. Афинист смотрел, как темнеют ее глаза с каждой ночью, как не смывает лесной ручей с рук кровь, и думал думал. Вместе с егой вырастили они сами того не желая хозяйку лесную, мощную и опасную, хозяйку, которая пока по молодости не ведает, что творит. А ведь рассказывала ей Ега и про великие леса, и про равновесие, и про то, как его легко покачнуть. Ирина всегда любопытной была, к книгам тянулась. Порой Ега уставала на ее вопросы отвечать. А знание без опыта — тревожное дело. Раньше Ега, наставница, не давала на тупкую дорожку свернуть. Но что будет, когда Ирина одна останется? Без совета, без защиты. Не ее от мира, мира от нее. А у еги ведь и надежды нет победить. Сидит, поди, у себя в избушке, Которую из древней яги построили Караулить яблочко, да дрожит, да все понимает И не выходит не от того, что время выжидает, А от того, что бой боится принять. И рада бы, может, уйти, да как? Ирина ведь из рощи живой не выпустит. И сам финист рад бы помочь, да нечем. Крепко связывает данные ерине клятвы Не идти против неё, чтобы бы ни было. Обескровленный лес шумел, сохли, облетали листья, шипели, выползая осенние змеи. «Может, есть таки выход другой?» тихо спросил Финист в первый день осени. Ирина промолчала, как не слышала, а в следующий миг вспыхнуло, качнувшись яблоко, и полетело вниз. Одно мгновение длилась тишина во всем лесу, во всем мире. Финист вспорхнул на яблоню, и грянула битва. Как ножом срезал земли избушку. Плясал лиловый огонь, белые огни обнимали поляну, Обрушивались соленые вихри, Не осталось уже ни избы, ни леса, выжгла рощу, и только золотое румяное яблоко Лежало на обугленных листьях, И ни копоти на нем не было, ни капли, ни жучка. Всю ночь бились бывшая и будущее. А когда погасли звезды, стихла буря, Ерина с руками в крови по локоть шагнула из руины из вздыбленной земли навстречу. Мрачно блеснули из-под бровей глаза, алые узоры проступили в ладонях. Вновь настала во всем лесу тишь. Финист нагнулся, поднял яблоко, обжигаясь, проглотил в миг и упал замертво оснул по лицу первый солнечный луч, но не превратил молодца обратно в птицу. В полном безмолвии в рассветном сумраке шла Ирина домой. Лес замер. Не щебетали в память по финисту даже птицы. Зашла в избушку, знакомую, памятную с детства. Здесь пряталась от старых страх. здесь училась, здесь с ягой варежки вязала, леденцы грызла. Тишина стояла такая, что давила на уши, на душу. Не скрипит метла, не поет в чаще гамаюн, не скребется домовой, не слышно плеск русалок. В окна гарь глядит, выжженная опушка, а руки в крови. Бросилась отмывать, но кровь только въелась глубже. В руки, лицо, шею пошла розовыми лепестками по коже. качнула равновесие, как наяву услышала Ирина голос едиек. и так и не запели в тот день птицы. Не зашло солнце даже в полночь, и поднялась метель, лютая, зимняя, несмотря на осень. Всю ночь Ирина просидела у самовара, и мелькали в памяти пещера Кощея, покоя озерного царя, русалки бездыханные, плававшие под Ивой. Качнуло равновесие. И ведь не подумала даже, что творит И лето мелькнуло одной минутой, страшной, натянутой, как тетива, тугой, будто узел. «Равновесие ли думаешь, когда умирать страшно?» Бросилась к книге, не зная, как вернуть, что делать. А книга-то и не открывается. Запечатала яга. Обожгло печатью руки и тотчас всколыхнулась в памяти. «До мертвого колодца не добежать, до живого тем более!» нужна настоящая вода живая мертвая чтобы оживить, кого погубило, чтобы вернуть равновесие. Такая нужна вода, какую только в хто не найдешь». Ирина подошла к черной двери, помедлила миг. Стоило протянуть руку, как дверь будто из изморозью покрылась тончайшей сталью с узором из птичьих перьев. Прошелестел издалека финист. «Не ходи в хтонь». Закрыла глаза, Заткнула уши, растопила сталь, толкнула дверь. Скрипнуло дерево, легко на смазанных петлях отошла створка, зацепила косяком каразею на старом зеркале, ударила сырым вихрем. Ирина оглянулась. Отразилась в зеркале девушка со свечой. Обернулась. Стоит она на крыльце на пороге заросшей мрачной тропки. Отзываясь на качающийся огонь, вспыхивают в чаще болотные цветы, стонут над головой сосны. «Не ходи, Еринка!» – крикнула сквозь зеркало смутные фигуры из-за спины. «Не ходи туда, глазастая!» Схватила прислонённый к стене железный посох Ступила на тропу, оглянулась в последний раз на избушку, Трещат ходики, шипит самовар, Полыхает сквозь ледяное окно ночное солнце, Захлопнула дверь и побежала вперед, Вжимая голову в плечи, ежась от ветра.